Не знаю, правда не знаю. Вчера после чая я спросил ее, выйдет ли она за меня замуж. Мы гуляли на скале, было уже темно, и как-то так получилось, что я ее спросил, хотя не собирался этого делать, и она ответила: "Нет". Ричард, это было ужасно. И надо же мне было выбрать такое дурацкое место. Мне даже не было видно ее лица. Она зябла, я хотел ее обнять, а она убежала. Не знаю, что и думать. А сегодня вот только что сказала, что уезжает. Рэйчел схватила его за руку. Подожди. Я должна тебя спросить кое-о чём. Ты сказал, вы были на скале. В какое время и в каком месте? Не знаю, нетерпеливо сказал он. Какое это имеет значение? Вернулся я около шести, мы шли по тропе. А после того, как Каролина ушла, я вернулся да, домой по дороге. Видно, мы с тобой разминулись. Ричард почувствовал, как Рэйчел еще крепче сжала его руку. Ты никого не видел? Не встретил? Ричард. Нет. А что? А ты правда вчера утром поменял батарейку в моем фонаре? Да, правда. Рэчл. В чем дело? Ричард сказала она тихо, но не успела докончить фразу, как дверь открылась и вошла мисс Силвер. На её лице играла любезная улыбка. Надеюсь, ей не помешало. Но вы сказали встретимся через четверть часа, и я пришла точно вовремя. У меня отличные часы, подарок родителей на день совершеннолетия. С тех пор ни разу не ломались. Правда, тогда еще не продавали дешевых часов. Какая прелестная комната и вид замечательный, напоминает картину, которую Да, уж лет двадцать тому назад я видела в Королевской академии искусств. Мы скалы, зеленовато-серый оттенок моря. Она подошла к окну. Ричард с нескрываемым возмущением глянул на Рэйчел, как бы вопрошая: "Она что, останется?" Рэйчел опустила веки, отвечая: "Да". Она проводила Ричарда до двери. "Я сделаю все, чтобы не дать ей уехать", сказала она шепотом. Они оба посмотрели на дверь Каролины. Спасибо, сдавленным голосом ответил Ричард и ушел. Рейчел закрыла дверь и вернулась в гостиную.